Лестница привела меня в короткий коридор, освещенный целой гирляндой зеленых фонарей. Здесь я обнаружил три совершенно одинаковые двери из светлого дерева. Впрочем, в таком освещении они казались зелеными. Одна была слегка приоткрыта. Я, недолго думая, сунулся туда и оказался в небольшой, ярко освещенной напольными лампами комнате с черными стенами, между черными шторами на окнах, белоснежным полом и потолком, плоскость которого неведомый дизайнер интерьеров закрутил причудливой черно-белой спиралью. Эффектное помещение, но, прямо скажем, не совсем подходящее для человека в тяжелом похмелье. У меня сразу же закружилась голова, а колени превратились в дрожащие желе, но я находчиво ухватился за дверной косяк и устоял. Комната была практически пуста, только пылающий камин в дальнем углу, такой же черный, как стена, к которой его пристроили. Круглый стол из белого мрамора и два черных кожаных кресла. В центре стола красовались большой черный чайник и белоснежный кофейник. Чашки и блюдца не нарушали установившуюся гармонию. Один комплект был цвета сажи, другой — молока. В одном из кресел сидел очень бледный брюнет в белом льняном костюме и ел рис из черной-пелой. В такой монохромной обстановке я почувствовал себя непристойно разноцветным и чуть было не избежал обратно в зеленый холл. Но незнакомец уж повернулся ко мне, сверкнул черными, как спелые вишни, глазами, одарил белозубой улыбкой. Он выглядел так приветлив, что, я понял, корцы извиняться не придется. Не за вчерашнее поведение, не даже за собственную окраску, но хоть какое то облегчень. — Хотите чаю? — спросил Брюнет. — Или лучше кофе? Впрочем, я бы на вашем месте выпил и того, и другого. Не помешает. Он говорил по-русски так же бегло и уверенно, как мой вчерашний знакомый рыцарь. Но, в отличие от него, почти без акцента, надо же, котяги все вокруг полиглоты и русофилы. — Спасибо, — сказал я и, неловко замявшись, добавил, — доброе утро. Я бы с радостью и чаю, и кофе, но у меня в полдень встречи. я очень не люблю опаздывать. — Самый надежный способ не опоздать на вашу встречу — это остаться здесь, — улыбнулся незнакомец. — Насколько я... Понимаю, встречаться вы собрались со мной. Вы Филипп Карлович, верно? За ключом приехали из Вильнюса, а я и есть счастливый владелец этого предмета. Болес лев. Может, просто лев? Да желательно. Все русские друзья меня так называют, я привык. Ну что, сошелся наш пасьянц? Ничего себе! Вздохнул я. «Еще как сошелся! Опаздывать я, конечно, не люблю, но прийти настолько заранее, такое со мной впервые». «Садитесь же настойчиво», — сказал хозяин. «В ногах правды нет, тем более в ваших, тем более сейчас и здесь, в этой комнате. Я специально так отделал, чтобы мучить похмельных гостей. Но мучить лично вас я не намеревался, извините». Янкоец отважился отлипнуть от спасительного косяка, решительным рывком пересек комнату и упал в кресло. Залпом выпил кофе из предсмотрительно полной для меня чашки, даже молоком не разбавил и сахару положить не потрудился, хотя я вообще -то не сладко этот напиток не жалую. Но он был мокрый, а сейчас только это имело значение. Неловко получилось, сказал я. Временно приободрившись, пока еще не от кофеина, а от горького вкуса. Видите ли, я напиваюсь примерно два раза в год, и надо же, именно вам посчастливилось стать свидетелем этой уникальной гуманитарной катастрофы. Катастрофа не состоялась, отмахнулся он. Были совершенно очаровательно, даже с точки зрения трезвого человека вроде меня. Особенно в сравнении с подавляющим большинством моих постоянных гостей. Да, по отзывам свидетелей, автопилот у меня более-менее обаятельный. Покаянно вздохнул я. А чем все закончилось? В смысле, почему я остался у вас ночевать? Ну, как почему? Вы мирно уснули в кресле, предварительно сообщив мне, что вас, к сожалению, ждут в другом месте. В контексте прозвучало просто прекрасно. Меня ждут в другом месте, это гораздо лучше, чем — Спокойной ночи. С вашего позволения возьму в оборот. — Доберите, — согласился я. — Чего уж там. — Ваш дом на нерудовый, насколько я помню. Мой отель в двух шагах. Если не возражаете, я сейчас отправлюсь туда, приму душ, приведу себя в порядок и вернусь к полудню. — По правде сказать я распорядил, чтобы для вас приготовили ванну, — сказал Черногук. — Думаю, все уж сделано. Но если вы непременно хотите вернуться в отель, неволить не буду. Однако должен заметить, что вас здесь ждет не какой-нибудь гостиничный душ, а джакузи с морской солью и смесью ароматных масел. А с экономной вами время можно ко взаимному удовольствию употребить на завтрак. Мой вам совет. Не ходите вы никуда. Оставайтесь. Предложение его звучало более чем соблазнительно. Не из ароматных масел, сибирит из меня, прямо скажем, никудышный. Просто в ванну можно, мол, безотлагательно, ах, до души еще дойти было надо. Близко, конечно, в моем нынешнем состоянии каждый шаг подик. И самое главное, где-то рядом с ванной непременно есть туалет, так уж и это решает все». Но чувство долго все же победило телесную немощь. буквально то в отеле, — обреченно сказал я, — так что придется». «Ерунда какая!» «Потом принесете, — отмахнулся хозяин. Я буду только рад поводу еще раз заполучить вас в гости. Ну, тогда, пожалуйста...» У меня больше не было сил сопротивляться. «Йозеф!» Позвал лев, почти не повышая голоса, и из-за черной шторы вынырнул плечистый коренастый карлик в одежде, больше всего напоминавший костюм киношного ниндзя. Только лицо открыто. Не назвал бы ты верным решением. Йозеф был неописуемо уродлив, настолько, что казался не живым человеком, а произведением какого-нибудь сумрачного гения, специализирующегося на декоративной избе по картофельным клубням. При виде этой несказанной красоты я начал подозревать, что так и не проснулся и слегка забеспокоился. Сон, конечно, увлекательный, но кто бы спорил, но ведь так и встречу проспать можно. Однако проснуться мне не удалось, как я ни старался. Пришлось оставить все как есть».